22 часа 30 минут. Во всех домах свет, в садах тоже. Владельцы домов вышли на крыльцо. Они иногда переговариваются, задают друг другу вопросы. Некоторые подошли к изгородям, другие, более отважные, дошли до середины улицы. Но приближаться все же опасаются. Двое полицейских в форме стоят с в концов участка, чтобы помешать нежданным визитам. Комиссар Верховен, шляпа нахлобучина, руки в карманах плаща, повернулся спиной к происходящему и смотрит на улицу. Она совершенно прямая и освещена, как в Рождество. «Я прошу у тебя прощения, Луи», он говорит медленно, как очень усталый человек, «я не все тебе рассказывал, как если бы не доверял тебе, но это совсем не так, понимаешь?» «Это неформальный вопрос». «Понимаю», — отвечает Луи. Он пытается что-то возразить, но Верховен уже на него не смотрит. Между ними всегда так. Начинается вроде, но редко заканчивается. На сей раз правда что-то происходит. Каждому кажется, что они видят друг друга в последний раз. И это придает Луи отчаянную храбрость. «Женщина!» — произносит он. Произнести подобное просто неслыханно со стороны Луи. Камель тут же реагирует. «Не надо, Луи, не думай об этом!» Верховен не рассержен, но резок, как будто он может оказаться жертвой несправедливости. «Когда ты произносишь «женщина», мне кажется, что я становлюсь жертвой любовной истории». Снова долгий взгляд на улицу. «Я не из-за любви. Так было нужно». Со стороны дома доносится шум моторов, голоса звучат, приказы, обстановка скорее спокойная. Нет никакого напряжения. Больше похоже на учение. «После гибели Ирэн, — произносит Камиль, — Я думал, все кончено. Под пеплом был огонь, а я и не знал. Мальваль смог его раздуть в нужный момент. Вот вся история. Она тут вроде ни при чем. Но предательство, измена не унимается Луи. Брось, Луи, это только слова. Когда я понял, в чем дело, я мог все остановить, и всякая ложь прекратилась. И никакого предательства бы не было. Луи молчит, будто спрашивает, и что? По правде говоря, Камиль поворачивается к Луи. «Кажется, он хочет прочесть свои собственные слова на его лице. «Мне расхотелось останавливаться. «Я должен был дойти до конца и закончить с этим. «Думаю, из-за верности». Он произносит это слово и, кажется, удивляется сам, улыбается. «И потом эта женщина... «Я никогда не думал что она действует умышленно. «Думаю, я так, я бы ее тут же арестовал. «Когда я понял, в чем дело, было уже слишком поздно. «Но я мог еще согласиться все разрушить». Я еще мог выполнять свою работу. Впрочем, нет, мне всегда казалось, что согласиться на все, что пришлось ей вынести, можно было только из-за чего-то очень серьезного. Он качает головой, как будто проснувшись, улыбается. И я был прав. Она жертвовала собой ради брата. Да, да, знаю. Смешно звучит «жертвовала собой». Так теперь не говорят. Это выражение с давних времен, и все же. А Фнер, например, весь ангел, но пожертвовал собой ради жены и дочки. А Анна жертвует собой ради брата. Значит, такие вещи еще случаются. А вы? Я? Тоже. Он задумывается, потом все-таки произносит. Когда может дойти до конца, то неплохо, в конце концов, иметь кого-то, ради кого можно пожертвовать чем-то важным. Улыбается. В наше эгоистическое время это даже шикарно. Разве нет? Верховен поднимает воротник плаща. «Да, это не все. Я закончил службу. Вот, нужно написать заявление об уходе. Я еще не ложился». Но Верховен не двигается. «Эй, Луи!» Луи оборачивается на крик. Метрах в пятнадцати от него на тротуаре перед домом стоит эксперт. «Я сейчас», — говорит Луи. «Но когда он возвращается, Верховена уже нет».